Мая, я опять к тебе, Амаша. Скажи, она тебе не говорила когда-нибудь про медицинские справки? Что достать может? Откуда ты знаешь? удивилась Мая. Я как раз вчера думала, как жаль, что я, идиотка такая, не воспользовалась. Она мне предлагала справку про любую болезнь ребенка, и что меня прикрепят с ней к хорошему магазину, где все про все. Я ее пугнула, чтобы на собственное дитя такое наплести. «Это мне никакой ветчины не надо». Тогда она говорит, «Ну, давай я тебя сделаю вялотекущей шизофреничкой». Я даже обозлилась. «Ну, пусть я нищая, пусть у меня муж алкаш, но доходить до такой справки...» «А вчера... Вот крест, святая икона. Я на своего посмотрела и думаю, на него любую справку сейчас брать можно, он не обидится. А прикрепиться к магазинам — это ж самое то». Эх, думаю, где то теперь, моя подруга? С небес-то смотреть на нас один смех. А откуда у нее такие связи? Ну, этого я не знаю. В таких делах она лишнего не скажет. Но связь у нее была с кем-то очень большой высоты. А Лодию ты так и не видел? Не видел, — ответил Юрай. Хотя, может, и видел, как знать. Он приезжал к ее хозяевам. Старику на память подарил сейку. Собирается у них жить. «Брехня!» — сказала Майя. «Зачем ему это? Подумай! Что он после Машки замену себе не найдет?» Мне Машка говорила, что к нему бабы просто клеются. Но она-то считала, что он пока с ней ни-ни, строг. Мои же наблюдения по жизни другие. Нет такого мужика, который был бы ни-ни, если к нему сами клеются. Эта баба может устоять. Мужик устоять не может никогда, по своей природе». «А почему ты так странно сказал? Может, видел, а может, нет Лодю. Что за дела?» «Смеяться будешь. Но никто не знает Лодиной фамилии. Никто не знает, где он работает. Совсем смех, где живет. И описание смутное. Высокий. То ли небритый, то ли бородатый. У меня есть один такой на примете. Зовут его Олег. Он из Карелии. Я его с Машей в Харькове на станции ночью видел». «Все что угодно». Но чтобы Майя да смехом, аж закашлилась бедняжка. Такого он не ожидал. «Слушай, ну ты и олух царя небесного. Нашел тоже мне лодю. Это ж ты несчастного Олежку имеешь в виду, бедолагу многодетного. И чтоб Машка с таким захотела жизнь строить? У нее принцип был, если отобью женатика, то чтобы без детей. Ну или пусть берет с собой. Я мать буду что надо, потому как сама сирота». А с Олежкой она на севере познакомилась с ним и его женой. Аленой? Ну да, как же. Алена вообще ему не жена, хоть и куча мала детей. У него официально другая жена. Но у той приключилась болезнь, не дай бог, какой-то вечный паралич. Олежка с ней намучился будь здоров, пока не сдал в больницу где-то в наших краях. Там у больной родственники. Когда Маша переехала в Константиново, Олежка деньги стал передавать через нее, как через свидетельницу, чтобы деньги шли жене. Машка злилась, потому что каждый раз родня требовала все больше. Дело ведь в том, что жена так и не знала, что у Олешки семья другая, и детей уже куча. Он молодец, не скупился. Но Машке доставалось, потому что объясняться с родней той жены приходилось ей. Она мне в последний раз говорила, «Все, сил нет, пусть сами разбираются». «Никакого преступления уже нет, если в этом браке семеро детей. Разведут, и все в порядке». А Олежке было жалко ту, первую. Все говорил, зачем ей лишнее горе. «А ты говоришь, Лодя?» «Мне уже дважды печатными буквами писали, что я идиот. Другой бы спорил». «Бедная Алена. Кстати, а она с Машей была знакома?» «Нет, Маша этого не хотела. Ты, — говорила она Олежке, — «Будешь баб разводить, а я их всех люби». «А я их взял и познакомил», — сказал Юрай. «Вместе водку пили, грибы ели». «Не может быть». «Хм, еще как может. Я их свел, а потом поубивал». «Не говори так», — тихо сказала Майя. «Я и поверить могу. Такое пошло время, что не догадаешься, кто тебе удавку затянет». В кабинет к Нелке Юрай вошел со словами. «А я шел мимо». «Полно врать!» — ответила Нелка. «Хотя, скажу тебе, Юрай, так хотелось, чтобы это было правдой». «Уже правда», — сказал он, беря ее за плечи. «Я дурак, что не пришел раньше. Просто так. Хотя, конечно, не буду врать. У меня к тебе дело». «Естественно», — сказала Нелка. «Я всегда нужна по делу. В университете я всем была нужна, потому что у меня все списывали марксизм. Помнишь? Я одна вела конспекты». «Чист!» — Чист, — закричал Юрай, — я не вел и не списывал. — Да я бы тебе и не дала, мы же были враги, помнишь? Так что тебе надо от врагини? — Это я скажу, но хочу спросить, сейчас мы разве враги? — Не знаю, — с сердцем сказала Нелка, — не знаю. — По идее, да, ведь ты каким был, таким и остался. Но, боже мой, Юрай, что с людьми сталось? Все же перевертыши. Ну ладно, предали одну идею, но ведь уже предали и вторую, и третью. Здесь, в гостинице, собираются воротилы бизнеса. Говорить противно. Это же все наши, комсомольские вожаки. Как я их ненавижу! Они всегда были воротилы. Просто ты была слепая идейная курица. Юрай, ну пусть я дура. Но ты же радовался пришедшему времени. Радовался? Ну вот объясни мне, умный, ты этого хотел? Жил тут один тип, важный периферийный мальчик. Ну, знаешь, из тех, кем выстреливают в Москву. Случилась эта катастройка, и тесть его уже потерял силу. Приезжал, бегал по этажам, искал новую силу. Ну и что тебя в этом удивило? Предательство, Юрай. Даже не само. Я про этого типа ничего не знаю, а готовность к нему. Опять же, Нелка, будь готов. Не сейчас придумано. «Да, тебе лишь бы свое доказать. А я хочу сказать, что никому ничего не стыдно. Все-таки раньше чуть-чуть стеснялись, хотя бы тех, кого уважали, любили. А теперь доказательством уважения стало бесстыдство. У меня есть знакомый, у которого была узкая специальность — делать из кабинетов больших начальников секретные ходы на случай бегства. Он торгует сейчас этим». Я сама видела, как он объяснял, как будет уходить и этот, и как тот. И ему новые владельцы кабинетов платят за секрет. Никому не стыдно, Юрай, никому. Он ей рассказал про бледунов, которые скармливали старый яд птичкам, про то, что они все живы и здоровы. А некоторые птички выжили и стали мутантами-уродами. «Брось думать», — посоветовал он ей, — «это вредно. И третьи будут уроды, и четвертые». Потом кто-то бросит им яд. И тогда те, кто выживет, тоже станут новыми мутантами. Произойдет превращение из уродов. А из уродов куда путь? В красавцы Больше некуда. Юрай смеялся. «Мели-мели, Емеля», — сказала Нелка. Тут, между прочим, звонил Владик Румянцев. Говорил, что вы меня вспоминали, что он этому очень рад, что, возможно, скоро приедет в Москву. Я предложила гостиницу но он сказал, что не знает точно день, поэтому пока не надо. «Слушай, ты мне позвони, а, когда он приедет, я передам маме посылочку». «Господи, конечно, скажу. А может, не стоит ждать его приезда? У нас ведь бывают из твоих краев, я могу последить». «Хорошо бы», — сказал Юрай. «Тебе на самом деле нужно помочь маме или что-то другое?» «Мне нужно помочь и что-то другое», — засмеялся Юрай. Ты вот, умная, марксизм изучала. Скажи, Лодя, от какого может быть имени? Леокадия, Владимир, Леонид, Леонард. Но я тебе скажу, что меня, Нинель, читай наоборот, в детстве звали Лана, а мою сестру Галину и вовсе Сюля. Это поддается анализу? Как и все в нашей жизни, ответил Юрай. А я оказался Юрай, даже мама привыкла. Уходя, он вдруг почувствовал беспокойство за эту растерянную и одинокую марксистку. Зачем он втягивает ее в свои дела? Мало ему Михайлы? А Лодя, права Анелка, вполне может быть Николаем или Сергеем. Он может копать картошку в своем огороде или играть в барский теннис. Он может знать про мышиную возню и рая, а может не иметь о ней никакого понятия. И вообще клубочек этого дела может держать вовсе не Лодя, Чего он к нему привязался? А некто невидимый и неслышимый, Который мимо шел и хвостиком махнул. А трем девушкам кануть — Это почти сказочный мотив. Три — для русского человека Цифра, сколь священная, столь роковая. И троица, и тройка, и на троих, И третий лишний, И в третий раз мужик закидывает невод. В той самой больнице Леону ответили, Кто бы отвечал Юраю? что Маргарита Емельянова никогда к ним не обращалась, ни в каких карточках у них не числится. И справку? какую вы чушь говорите, товарищ, или господин, как вас называть?» Выдать не мог никто. «Слушай», — спросил Леон, «а почему твоя Емельянова не взяла фамилию мужа?» «А что тут особенного?» — удивился Юрай. «Сплошь и рядом». «Да ничего», — ответил Леон, — «я просто так». «Хотя ответ знаю. Папа ведь был Большой Райкомыч». Не отрекаются, любя. Хм, был досплыл, да варит варенье. Кружовенное? Спросил Леон. Как ты узнал? Засмеялся Юрай. Матушка именно так и говорила. Кружовник. Матушка — это попадья, сказал Леон. А она — товарищ Емельянова, которая варит кружовенное варенье. Юрай, бросай то это дело. Тут нужна тонкая профессиональная работа. Нужны пальчики, анализы, нужны архивы. Но ведь дело-то так и не возбуждено. — Против милиционера? — Да, — ответил Юрай. — А девочка где? — Где девочка? Ее ищут? — Нет. Ждут, что придет сама. — Она не придет, Юрай. А она единственный кончик в этом деле. Впрочем, я тебе, кажется, уже говорил об этом. Она одна знала, кто ее положил в милицейскую кроватку. — Тебе бы съездить туда, а? Я там прохожу за баламута. Хотя, честно скажу, все время думаю, что ответ я знаю, только вспомнить не могу. Временами такая ясность, ну просто иди и смотри. Дело это ли он психологическое? Всякое дело психологическое. Нет, в этом был проект, эдакий муляж на столе. Как рыбина. Какая рыбина? Не объяснить. Искусственная. Все время перед глазами. Путает. И я все время упускаю какие-то мелочи а они мне криком кричат. «Отаспись, Юрай, с такой головкой не проблема и в больницу загреметь. Ну я же не пишу статьи, не делаю операции, каждому свое. Тогда поезжай туда, с ревизией, инспекцией, инкогнито, открыто, ну как хочешь. Иначе, иначе я не знаю, что сделаю». Дома, уже собираясь спать, Юрай вспомнил о телефоне, который дала ему Мая. Чуть не спятил, пока нашел его. Ему бы сочинить легенду, сообразить, кто он и откуда, но Юрая понесло. Сонный какой-то вялой тетке он сказал, что ему надо немедленно с ней встретиться. «Я уже сплю», — сказала она. «Я тоже», — ответил Юрай, — «но я проснусь для встречи с вами». «Ишь какой!» — буркнула женщина и назвала адрес. По дороге Юрай думал, что женщина не испугалась давать адрес, не удивилась звонку, не перенесла встречу на утро. На храп его выдержала и спокойно сдалась. И дверь открыла сразу, несмотря на ночь. Два бультерьера стояли по бокам, молча и на изготовку. «А я-то хотела вас обругать за доверчивость. Теперь не буду». Она впустила его в мрачноватую комнату, завешенную натюрмортами. На черном фоне белели распластанные крылья битой птицы, голубел виноград, Красной сексуальной мякотью пялился арбуз, от обилия нарисованной пищи даже тошнило. Хотелось закрыть глаза от гадостности этого человеческого свойства, поглощать белое, голубое, красное, хрустеть зеленым, глотать коричневое, отсасывать розовое из шершавых раковых клешней. У Юрая даже возникло ощущение текущего по подбородку жира и отрыжки, и коты. «Что затошнило?» — спросила хозяйка. «Это мой папа мазал. Реализм, как патология в искусстве. Но очень дорого ценится. Именно за эффект тошноты. Не каждый его добивается». «Так что вам от меня надо?» Она не знала ни Риту, ни Машу. Она не помнила ни о каком звонке. Она никогда не имела отношения ни к каким билетам. И она никогда и никому не давала свой номер для транспередач. «Но ведь вы Женя...» «Евгения Максимовна Муратова». «Муратова?» — переспросил Юрай. «А чем вам это не нравится?» «Лидия Алексеевна, вам кто?» «Никто. Была женой брата. Но это давным-давно кончилось». «Она не бывает у вас?» «Почему же? Она приводит иногда ко мне покупателей вот этой пищи». Евгения Максимовна кивнула на натюрморты. «Лодя — деловая дама». «Кто?» — закричал Юрай. «Лодя?» Ну, Лидия, такое у нее домашнее имя. О Господи, воскликнул Юрай, а летом она бывала у вас. Это лето у меня урожайное, были хорошие покупатели. Бывая у вас, она могла говорить по телефону. Ну, а почему бы нет? Слава богу, пока у нас телефон не платный. Вы мне не скажете, что она за человек? Лодя волчица. Все умеет, все может, все делает. «Свободна от мужчины?» «Она никогда от них не свободна. Место возле нее всегда занято. И на него большой конкурс. Что надо сделать, чтобы его выдержать?» «Ну, не знаю. Правила меняются. Например, укусить бультерьера. Вы интересуетесь ею или все-таки мной?» «Как выясняется, ею». «Ну, тогда чао. Я от показаний отказываюсь. Все вопросы ей». «Вы сейчас позвоните ей или утром?» «Сейчас. Она поздно ложится». Юрай понимал, если он выдернет телефонный провод, бультерьеры ему не простят. Значит, надо попробовать договориться с хозяйкой. «Вы можете не говорить ей обо мне хотя бы сутки». «С какой то стати?» «Я журналист. Я расследую одно дело, достаточно серьезное. Мне нужны сутки, чтобы его довести до конца». «Не так уж я ее люблю. Но вы ничего не докажете». Лодя — женщина непобедимая, из всякого тупика у нее 10 выходов. Вообще она так живет. Сначала строит выход, а уже потом тупик. Она обожает, когда ее загоняют. Тогда она идет к гладкой стене и исчезает в ней. Имейте это в виду. И примите мои соболезнования. Мои собачки, супротив нее, дождевые черви. Юрай позвонил Нине Павловне узнать про Олю, Но чужой женский голос ответил, что Нины Павловны по этому телефону больше не бывает. «А Сева Румянцев?» «Это его мама», — ответил голос. «Всеволод ночью уехал в Москву. Кто его спрашивает?» «Это из Москвы», — спрашивают. «Из Москвы? От Лидии Алексеевны?» «Да», — ответил Юрай. «Лидия Алексеевна хотела уточнить номер поезда». «О, Господи!» — закудахтала женщина. «Я же не знаю. Муж на улице...» Я ему сейчас покричу с балкона. Юрай замер у телефона. Он уже все понял. Он видел этот ветхий балкон, на перила которого облокотилась женщина, забыв о страхе. И вот сейчас она закричит. — Паша! Паша! — слушал он. — Звонят из Москвы. — От Лидии Алексеевны. Каким поездом уехал Лодя? Потом, запыхавшись, женщина шла к телефону, и, заправив прядь за ухо и аккуратно прижав трубку, кричала. «Вы меня слышите?» «Слышите?» «Это поезд «Нальчик-Москва». В Москве он будет вечером. Передавайте от нас привет, Лидии Алексеевне Сердечный!» Юрай позвонил Леону. Того не было. Ему оставалось думать час. Он ушел за движок и сел на пол в углу заплеванного эркера. «Боже, когда знаешь, как же все очевидно!» Что же это за куриная слепота такая бывает у человека? Через час, почистив брюки от эркерной грязи, Юрай ехал по адресу Муратовой, который дал ему когда-то Леон. В дом было не попасть. И кот, и вахтер. Пришлось купить букет и с ним присоединиться к какой-то старухе, которая была подозрительно и непреклонна к даче показаний. Но при виде букета все-таки сдалась. Провела. Он поднялся на двенадцатый этаж и сел на подоконник, тоже эркера, только мытого и ухоженного. На него смотрела дверь золотистыми шляпками, как и та горловская, и ручки здесь были такие же, но усладу пальцем и ладони. Интересно, в московском сортире растет трава. Где это у них началось? На югах, конечно. В какой-нибудь чистой тихой бухте какого-нибудь фороса. Дама, лодя, лежала спиной на воде, и произносила, предположим, мантры. Мужчина, лодя, сильными руками рассекал воды, вычислив морскую красотку еще накануне за вечерним кефиром. Они так хохотали в воде, обнаружив, что оба лоди. Такое случается раз в тысячу лет, чтобы общее имя — секрет, имя — муляж. Так что встретиться и расплыться было бы просто бездарно. Он приезжал сюда, смотрел что и как, и переносил на убогую периферийную землю завоевание высшего света Москвы. Это было легко и просто, когда тесть — хозяин города. Любые марафеты по плечу. Но яичко упало и разбилось. Ах, какая была досада, эти перемены! Но ну не бросишь так просто дочь изгнанного Райкомыча. На то, чтобы обрубить крылышки любому, сила у старика еще оставалась. Это даже наивная Нелка поняла. Соберутся эти и вынесут приговор. Фантастически быстро умирают птицы на подоконнике.